Часть четвертая. Прикосновение. Стечение обстоятельств. Хорошо быть ветром. Летишь где угодно. Что подвластно силе твоей? Пронизываешь, преодолеваешь. Что не подвластно тебе? Обтекаешь или проходишь стороной, не задумываясь. Если бы я отвечал на вопрос, в чем различие между свободным ветром и человеком, то я непременно ответил бы так. Человек может иметь свое мнение, может как-то относиться к своему продвижению в пространстве, как с помощью мысли, так и с помощью тела. Другими словами, человеку свойственно оценивать, даже направлять, планировать движение тела и мысли. Человеку свойственно желание самого движения и оценка его «семь раз отмерь, один раз отрежь». Это пословица «ошейник для дураков». Здесь и запрятан секрет глупости человека, да и человека ли – Но здесь двоякость. Может ли человек называться человеком, если он закомплексован и не свободен, как ветер? И может ли человек называться человеком, если он свободен, как ветер, а значит бессмысленен? Только человек-ветер – человек, который совершенно не оценивает движение мысли и тела. Да здравствует он. Да, но только не каждому, кто сказал «я», можно давать оружие. А человек-ветер – это огромное оружие, не на земле. Оно не имеет аналогов на планете. Именно человек-ветер, а не просто ветер или просто человек. Смотрю я, ведь как свободен ветер. Ему дозволено многое. И дозволено это потому, что он ветер, и не более того. Потому что он не оценивает своих движений, не обдумывает их. Но здесь, правда, есть единственное сожаление в адрес ветра. Он не понимает своих движений. но становимся на том, что ветру как таковому очень многое дозволено из того, что не дозволено человеку. Человек-ветер, в отличие от ветра, способен понимать, осознавать сам факт своих движений в пространстве. Человек-ветер, в отличие от человека, способен не желать. Наше тело – ветер, а наши мысли комплексуют его. Мы издаем не законы, а издаем мысли, которые своеобразно комплексуют наши тела в государственных масштабах, В рамках социального строя. Человек-ветер созерцает эти законы, живет гармонично, без стрессов. И что удивительно, общество само разрешает ему то, что оно ни за что на свете не разрешило бы рядовому своему члену. Даже законы тают перед силой созерцания. Да здравствует человек-ветер. В последнее время я жил и метался между ветром и человеком. И мне было тяжело жить в такой раздвоенности. Я срывался, обрушивался на что-то, на кого-то всем существом своим, не навлекал на себя кучу неприятностей. доходил до абсурда. Я начинал избегать на улице своих знакомых, больше сидеть дома в одиночестве или срывался в оглушительное раздолье. И так меня швыряло от человека к ветру и от ветра к человеку. И я даже написал четверостишие. Люблю я ветра, гордые порывы, пред вами расточаясь в похвале. Ветра познаний и любви, как взрывы. А кто-то скажет, ветер в голове. Но зато когда мне удавалось, пусть даже на одну секундочку, ощутить себя человеком-ветром, тогда я по-настоящему являлся портретным властелином окружающего меня мира. Именно портретным. Потому что воспринимал я в то счастливое время весь мир, точно воплотившись в свой фотографический портрет. Я осознавал свое тело ожившим, объемным портретом. передвигающимися в своем фотографическом пространстве. В таком состоянии происходят удивительные вещи. Идущий впереди человек обернется, посмотрит на тебя, сам не зная почему. А это ты заставил его обернуться. И даже не заставил, а просто подумал об этом. Включишь радио или телевизор, а там звучит та мелодия, которая тебе нужна. Или говорят, показывают именно то, что ты бы хотел сейчас увидеть или услышать. Или появляется тот человек, который тебе нужен в настоящее время. Издается тот закон даже в масштабах государства и планеты. Делается то открытие в науке, что необходимо тебе сегодня. И опять-таки, не потому что ты этого захотел, а потому что ты об этом просто подумал. Замечая с собой успехи в области состояния Человека-Ветра, я на глазах у себя стал изменяться в характере. Во-первых, меня очень злило состояние, когда я находился вне Человека-Ветра. А поскольку этих состояний было подавляющее большинство, да что там большинство, почти все время, я выглядел весьма строптивым, я сказал бы даже агрессивным, но это уже во вторых. Об агрессивности чуть позже. Итак, человек-ветер всего лишь одно-два мгновения, а потом весь день два, а то и неделю. Злость в чистом виде. Господи, как же это все тяжело, знать лучшее, хотя бы иногда обладать им воочию, а все остальное время спотыкаться среди дерьма. Правда, я пытался учиться жить с ориентировкой на те счастливые мгновения, и мне удавалось час или два, а то и большинство дня, зачастую с остатком на следующий, выдерживать безмятежную улыбку на лице при натиске грязи. Но это оказывалось еще хуже, чем когда я пребывал в своей злобе. И вот почему. Сдерживая злобу, я ее копил, оказывается. И потом наступали такие невероятные срывы, И я, пометуя это, отдавался первому позыву злости. Преобладала злость. Даже окружающие меня люди стали замечать, что излишне эмоционален. Так и записали в моей характеристике, направленном в райком партии, от моего киноначальства. Даже один мой далекий знакомый литератор Иванов, как-то после одной из увеселительных вечеринок, сказал мне, когда мы вышли на ночную улицу, «Не пойму, почему ты, Серега, такой злой». Может быть, потому что ты не жена до сих пор? Да, некоторые начинали приписывать мою раздражительность моему холостому образу жизни. Я не пытался их разубеждать. Моя совместная жизнь с Викой проходила тайно. Все больше у меня в постели. Когда я оставался в квартире один. Или же в дружеских прогулках по городу и его развлекательным заведениям. Нас мало кто видел. В гости мы не ходили. Конечно, моя мама подразумевала эту близость. Но она подходила к этому с точки зрения философии и предпочитала и правильно делала. Не вмешиваться в мою личную жизнь. Агрессивность. Сколько она причиняла мне страданий. Аня и я иногда перезванивались по телефону. Редко виделись. С Корщиковым я виделся еще реже. Но и Ани и Корщиков стали замечать мою раздражительность даже в эти короткие промежутки наших встреч. «Смотри, я тебя накажу», – бывало прищурившись говорил я Ане. А я и в самом деле верил и чувствовал потаенные возможности. Но и сомнения тоже меня мучили, ведь я же метался. Аня начинала защищаться от меня. Потом я как-то незаметно для себя вошел в какую-то вереницу болезней, в основном простудных, гайморит, тонзиллит, бронхит и прочее, даже воспаление легких было. Они прямо-таки атаковали меня. И это, в свою очередь, прибавляло во мне... Силу, злоби агрессивности, но слабости души и тела тоже. Аня пробовала меня лечить упражнениями, какими-то приборами. Сам я не только забросил йогу, но и не делал физзарядку. Однако все старания моего добровольного доктора шли на от моего бесшабашья. Вредности? Я много курил. Я изрядно похудел, побледнел. Назрела какая-то стрессовая ситуация. Или же что-то другое. Не знаю что. Но я безвольно катился куда-то, не в силах остановиться или притормозить. Прошел съезд в Таганроге. Я не помню, как он там назывался, да и важно ли это сейчас. Вокруг съезда был приличный ажиотаж. Аня таинственно поведала мне, что на съезде среди профанов присутствовали в основном все ведущие мистики страны. И я знал еще и то, что этот съезд регулярен, проходит один раз в несколько лет, и что на следующий форум, возможно, попаду и я. Я много читал литературу, соответствующие моей устремленности. Основу тибетского мистицизма, тибетскую книгу мертвых, энциклопедию оккультизма. Я просто проглотил в один присест. Так я познакомился с стихами Валентина Сидорова, с его книгой «Семь дней в Гималаях». Ну и много же путаницы у него, у Сидорова в голове, отзывалась о творчестве писателя Аня. Ну и много же путаницы у Сидорова в голове, повторял я, как попугай. если речь заходила о семи днях в Гималаях с каким нибудь из моих знакомых. Я повторял, даже не разбираясь, почему. Однако меня настораживало, что в Волгограде была открыта группа людей, которая использовала семь дней в Гималаях в качестве своеобразной Библии. Может, все-таки там что-то и есть. Но я продолжал попугайничать. Ну и много же путаницы в голове у Сидорова. Что поделать? Попугайничество... тоже становилось одной из моих черт. Порой это было настолько заметно, насколько явно выражено, что один из моих собеседников заявил мне «Кого ты перепиваешь? Но я не обращал внимания и продолжал свой стремительный читательский и подражательский бум. Я ознакомился с книгой известного французского мистика Дебароля, который 30 лет ходил по всей Франции, изучал людей, их ладони и пальцы рук, характеры, черты лиц. строение черепов и другое, и написал фундаментальный труд «Тайны руки». где Бароль меня научил разговаривать с нехорошими людьми или находясь в обществе таковых, зажимая в кулак три пальца – средний, безымянный и большой. Получались своеобразные рога из мизинца и указательного пальцев, выпечатленных вперед. Мне очень понравилось это упражнение, и, бея без особых стеснений, использовала его по мере необходимости, и помогала, и порой еще как. Неожиданно я провел параллель между этими упражнениями, как я его называл, «волевое сопротивление», и, как ни странно, металлистами, орущими heavy metal, Ведь они тоже выпячивают мизинец и указательные пальцы в знак проявления собственной воли и неподчинения чужой. я написал стихотворение, увлекшись металлистами и тяжелым роком, потому что меня занимала их волевая ограниченность, и потому, что они действительно были таковые ограниченные. Стихотворение звучало так: струна к струне, страна гитария. Бежал куда-то Мефистофель. Пойдешь направо, группа Ария, Налево, группа Черный кофе. Во что еще поверим, в тюримся? Стальная песня недопета. Мы так орем, что даже жмурится. Зигзаги, звуков, хэви метал. Мы все восторжены рассеяны. Сидеть на месте заду тесно. Мы привстаем. Но рок уверенно сбивает с ног и давит в кресло. Наш рок машинно-металлический, в концертном зале свищет, ах! Мы перед музой электрической, все на цепях и в кандалах. Однажды, когда я после длительного перерыва в очередной раз встретился во Дворце Здоровья с Корщиковым и Аней, то Аня, окинув меня взглядом знатока и, может быть, просто устав уже от всевозможных агрессий с моей стороны, а может, в желании помочь, обратилась к Корщикову. Слушай, Саша, давай-ка его, она кивнула в мою сторону, нашего злюка определим к Ивану. Я думаю, что их надо познакомить. Как ты на это смотришь? Ну что ж, пожалуй, познакомь, сказал Корщиков. Они разговаривали обо мне в моем присутствии так, словно бы решали вопрос, куда лучше переставить стол в этой комнате. К окну или к дверям. Но меня это не разозлило, а наоборот. Я предчувствовал интересное. По-моему, они весьма подходят друг другу, определила Аня. Да-да, уже набегу из комнаты кое-как, будто прохожий поддакнул корщиков, и исчез за дверью. Прошло еще некоторое время, может быть, недели две. Зима уже во все разыгралась. Основательно выбелила все дороги и тротуары в городе. Прохожие будто перекуривались в разговорах. Машины словно сторонились друг другу, и над всем громадным городом столбом стоял белый свет. отражающийся от цветоносного снега. Обжигаясь лицом в этом морозном свете, я пробежал от трамвайной остановки квартал одноэтажных домиков и вскоре вошел в суетливое тепло Дворца Здоровья. Через пару минут мы с Аней снова сидели в ее крохотной лаборатории психофизиологов и ожидали прихода того самого Ивана. Я обидчиво ежился на замечание Ани. К моей натуре еще и присвокупилась обидчивость. «Я продолжал язвить и пререкаться. Пришел Иван и сразу же сел на стол с видом основательным, словно он прибыл на прием своих пациентов. А он и действительно прибыл на прием. Меня еще какую-то лаборантку в белом халатике. Я ее увидел в первый раз. Аня представила Ивану. Он осмотрел нас внимательно. Из-за стола не вставал, не суетился. Его взгляд не бегал по нашим лицам, но каждый из нас постоянно ощущал его на себе». Иван выглядел довольно молодо, моложе меня. Если бы мне довелось описать его внешность, то я описал бы ее приблизительно так. У Ивана были короткие кудрявые волосы. Сам он роста невысокого, на лице выделялся крупный с горбинкой нос. Зеленые, малоподвижные глаза, круглый подбородок. Довольно серьезная, подчеркнутая выразительность линий, решительность губ. Аня поведала Ивану об устремлениях и уровнях моих желаний лаборантки. Так я узнал, что лаборантка ее звали Надя. Собирается научиться лечить людей. К чему тебе это? Спросил лаборантки Иван. Я хочу научиться тем сам, нести добро. робко с опущенными глазами пояснила Надя. Лечить нельзя и невозможно, сказал он. Почему? Удивилась все так же робка она. Потому что закон сохранения энергии. Сколько ты выведешь грязи из души человека, которого вылечишь, столько же ее войдет в тебя или еще куда. Эту грязь сжигать надо, а это не каждому дано. Так мне не дано, печально переспросила Надя. Я не знаю, отрезал Иван, но болеть ты будешь. Если тебя устраивает подобная перспектива, лечи. А ты меня можешь научить, как лечить, словно попросила она. Нет, сказал он, я этому не учу. На этом разговор с лаборанткой в белом халатике был исчерпан, и она, неохотно поднявшись из кресла, Медленно вышла за дверь лаборатории под всеобщее молчание. Следующая очередь была моя. Ну а ты что хочешь, обратился ко мне, Иван. Я ничуть перед ним не робил, и поэтому заговорил с ним не спеша и обдуманно. Хочу стать магом, заявил я. Аня улыбнулась. Она вообще умела улыбаться с подковыркой, как мне казалось в последнее время. Она улыбнулась, и это сразу же разозлило меня. Но усилием воли, кое у меня иногда хватало, Я погасил свое раздражение. «Магом», – медленно как бы обдумывая, проговорил Иван. «Но это же головастики», – сказал он. «Не правда ли, Аня?» «Дело в том, что Сергей сам еще не знает, чего он хочет», – пояснила Аня. «Ты его, Вань, возьми к себе. Сделай из него человека». Вошел Корщиков. «А, вся нечистая сила собралась», – сказал он и поздоровался за руку с Иваном. Я насторожился. Фраза «нечистая сила» меня смутила, но все-таки... Я не придал ей особого внимания, ведь открывалась перспектива, что мною займутся, а это сильно привлекало. Где-то через полчаса я и Ивана вместе шагали по ледяному тротуару, присыпанному песком, в сторону центрального рынка. Конечно же, можно было поехать на трамвае, но нам необходимо было переговорить, и мы на скором ходу весьма деловито беседовали. Иван оказался неплохим парнем. «Посоветовал мне походить позаниматься, как он выразился своим телом, к одному человеку по фамилии Доланский. Он больше 20 лет в городе ведет преподавание своей системы», – осветил меня Иван о Доланском. «Он ни о чем не знает и не догадывается. Мы, – протянул Иван многозначительно, – часто используем Доланского для восстановления своих людей. Тебе надо укрепить здоровье. Предстоит нелегкая работа. Впереди много проблем». И Иван черкнул записку, адресованную Доланскому по поводу меня. «Я принял ее с благодарностью, еще бы. Меня катастрофически замучили ангины и прочие простуды. Силы мои таяли, нервы находились на пределе. И вообще я усердно вникал во все, что говорил мой новый знакомый, человек, который, как я понимал, с гордостью мой учитель. «Я потребую от тебя полного послушания», – неожиданно заявил Иван. «И в какой форме это будет выражаться?» – озабоченно поинтересовался я. «Делать все, что я буду тебе говорить, даже если я тебе прикажу прыгнуть под машину». Мы переглянулись. «Только безоговорочное послушание прибавил Иван внушительно. Он словно предупредил меня о дурных последствиях». «Мне это было тяжело принять. Да что там принять? Я, конечно же, никогда на свете не прыгну под машину, кто бы мне это ни приказывал». «Я согласен», — сказал я Ивану. «В крайнем случае, опромещиво подумал я, всегда можно будет отойти в сторону». На прощание Иван оставил мне свой домашний телефон.